71. -й. Богиня Кали Некогда Асуры и боги сошлись в жестокой битве, и в той битве сыновья Адити победили и истребили сыновей Дити. Тогда Дити, горюя о погибших сыновьях, сказала своей дочери, «Ступай в леса и предайся истязанию плоти. Пусть силою твоего подвижничества родится у тебя могучий сын, который отомстит Индре и другим богам за твоих братьев. Дочь поклонилась матери и, обернувшись дикой буйволицией, отправилась в лес. Там она предалась неслыханно жестокому подвижничеству, от которого содрогнулись миры, а Индра и боги оцепенели в безмерном изумлении и тревоге. Из-за этого подвижничества Ей было даровано родить могучего сына в облике Буйвола. Имя его было Махиша, Буйвол. С течением времени сила его возрастала все больше, как вода в океане в час прилива. Тогда ободрились вожди асуров. Во главе с Виндзюн Малином пришли они к Махише и сказали, «Некогда мы царели на небесах, о мудрый, но боги обманом, отобрали у нас наше царство, прибегнув к помощи Вишну. Верни нам это царство, яви свою мощь, о великий буйвол, разгроми в битве супруга Шачи и все воинство богов». Выслушав эти речи, Махиша воспылал жаждой битвы и двинулся на Амаравате, а за ним пошли рати асуров. Страшная битва между богами и асурами – длилась целых сто лет. Махиша рассеял войска богов и вторгся в их царство. Свергнув Индру с небесного трона, он захватил власть и воцарился над миром. Богам пришлось покориться Буйвалу, но нелегко было им выносить его гнет. Удрученные, они пошли к Брахме, Шиве и Вишну и рассказали им о бесчинствах Махиши. Он отобрал все наши сокровища и превратил нас в своих слуг. И мы живем в постоянном страхе, не смея слушаться его приказаний. Богинь наших жен он заставил служить в своем доме, а псарам и гандхарвам повелел развлекать его, и теперь он дни и ночи веселится в их окружении в небесном саду Нандана. Он повсюду ездит на Айравате. Божественного коня Айравате. Он держит в своем стойле, буйвола ямы запрягает в свою повозку, а сыновьям разрешает кататься на баране, принадлежащем Агне. Своими рогами он вырывает из земли горы и баламутит океан, добывая сокровища его недр, и никто не может справиться с ним. Выслушав богов, властители вселенной разгневались. Пламя их гнева изошло из их уст, и слилось в огненное облако, подобное горе. В том облаке воплотились силы всех богов. Из этой огненной тучи, озарившей грозным блеском Вселенную, возникла женщина. Пламя Шивы стало ее лицом, силы Ямы – ее волосами. Мощь Вишну создала ее руки. Бог Луны сотворил ее грудь, а поясала ее сила Индры. Могущество вороны даровало ей ноги, Притхиви, богиня земли, сотворила ее бедра. Пятки ей создал Сурья, зубы Брахма, глаза Агни, брови Ашвины, нос Кубера, уши Ваю. Так возникла великая богиня, могуществом и грозным нравом, превосшедшая всех богов и асуров. Боги дали ей оружие. Шива дал ей трезубец, вишну – боевой диск, агни – копье, вою, лук и колчан – полный стрел, индра – владыка богов свою прославленную ваджру, яма – жезл, воруна – петлю, брахма даровал ей свое ожерелье, сурья – свои лучи, вишвакарман дал топор, искусно сработанный и драгоценные ожерелья и перстни. Химоват, владыка гор, льва, чтобы ездить на нем, кубера, чашу с вином. «Да победишь ты!» — вскричали небожители, а богиня издала воинственный клич потрясший миры и, оседлав льва, отправилась на битву. А Сурмахиша, услышав этот устрашающий клич, вышел ей навстречу со своим войском. Он увидел. Тысячерукую богиню, простершую длани, которые затмили все небо. Под ее поступью содрогались земля и подземные миры, и началась битва. Тысячи врагов напали на богиню, на колесницах, на слонах и верхом на конях, поражая ее ударами палец и мечей и топоров и копий. Но великая богиня играючи отразила удары и невозмутимая и бестрепетная обрушила свое оружие на бесчисленное войско асуров. Лев, на котором она восседала с развивающейся гривой, ворвался в ряды асуров, словно пламя пожара, в лесную чащу. А из дыхания богини возникли сотни грозных воинов, последовавших за ней в сражении. Богиня рубила могучих асуров своим мечом, Ошеломляла их ударами палицы, колола копьем и пронзала стрелами, набрасывала им петлю на шею и волочила за собой по земле. Тысячами валились под ее ударами асуры, обезглавленные, рассеченные пополам, насквозь пронзенные или изрубленные в куски. Но некоторые из них, даже лишаясь головы, еще продолжали сжимать в руках оружие и сражаться с богиней и потоки крови лились по земле там, где она проносилась верхом на своем льве. Многих воинов Махиши сразили воины-богини, многих растерзал лев, бросавшийся и на слонов, и на колесницы, и на конных, и на пеших. И войско асуров рассеялось, разбитое на голову. Тогда сам буйволоподобный Махиша появился на поле битвы устрашая воинов богини своим обликом и грозным ревом. Он кинулся на них и одних потоптал копытами, других воздел на рога, третьих сразил ударами хвоста. Он устремился на льва богини, и под ударами его копытца тряслась и растрескалась земля. Хвостом же он хлестал по великому океану, который взволновался, как в самую страшную бурю, и выплеснулся из берегов. Рогами Махиша рвал в клочья тучи в небе, а от его дыхания валились высокие утесы и горы. Тогда богиня набросила на Махишу страшную петлю вороны и затянула ее крепко. Но тотчас Асур покинул буйвалиное тело и превратился во льва. Богиня взмахнула мечом кали времени и снесла голову льву, но в то же мгновение махиша обернулся человеком, держащим в одной руке жезл, в другой – щит. Богиня схватила свой лук и пронзила стрелой человека с жезлом и щитом, но тот в один миг превратился в огромного слона и с ужасающим ревом устремился на богиню и ее льва, размахивая чудовищным хоботом. Богиня топором отрубила хобот слону, но тогда Махиша принял свой прежний облик буйвола и принялся рыть землю рогами и метать в богиню огромные горы и скалы. Гневная богиня отпила между тем хмельной влаги из кубка владыки богатств, царя-царей Куберы, и глаза ее покраснели и загорелись, как пламя, и красная влага потекла у нее по губам. «Реви, безумный, пока я пью вино!» — сказала она. «Скоро боги взревут, ликуя, когда узнают, что я убила тебя!» Исполинским прыжком она взвелась в воздух и сверху обрушилась на великого Асура. Ногой она ступила на голову Буйвола и копьем пригвоздила его тело к земле. Стремясь ускользнуть от гибели, Махиша попытался принять новый облик и высунулся наполовину из буйвалиной пасти, но богиня тотчас мечом отсекла ему голову. Махиша пал на землю бездыханный, и боги возликовали и возгласили хвалу великой богине. Ганхарвы воспели ее славу, а Апсары пляской почтили ее победу. И когда небожители преклонились перед богиней, она им сказала, «Всякий раз, когда вам будет грозить большая опасность, взывайте ко мне, и я приду вам на помощь». И она исчезла. Минуло время, и опять беда посетила небесное царство Индры. Двое грозных асуров, братья Шумбха и Нишумбха, могуществом и славой безмерно возвысились в мире и одолели богов в кровопролитной битве. В страхе бежали перед ними боги и укрылись в северных горах, там, где с поднебесных не низвергается на землю священная ганга. И они воззывали к богине, прославляя ее. «Защити вселенную, о великая богиня, чье могущество равно силе всего небесного воинства, о ты, непостижимая даже для всеведущих Вишну и Шивы!» Туда, где боги взывали к богине, пришла прекрасная Парвати, дочь Гор, омыться в священных водах Ганга. «Кого это славят боги?» – спросила она, и тогда из тела нежной супруги Шивы появилась грозная богиня. Она вышла из тела Парвати и сказала, «Это меня славят и призывают боги, которых опять теснят асуры. Меня, великую Кали, они призывают. Меня!» гневную и беспощадную воительницу, чей дух заключен как второе я в теле Парвати, милостивой богини. Суровая Кали и нежная Парвати, мы два начала, соединенных в одном божестве, два лица Махадеви, великой богини. И боги вославили великую богиню под разными ее именами. О Кали, о Ума, о Парвати. Смилостились, помоги нам! О Гаури, прекрасная супруга Шивы! О Дурга, трудно одолимая, да одолеешь ты мощью своей наших врагов! О Амбика, Великая Матерь, защити нас своим мечом! О Чандика, гневная, огради нас от злых врагов своим копьем! О Деви, Богиня, спаси богов и Вселенную! И Вняв мольбам небожителей, снова отправилась на битву с Асурами. Когда Шумпха, могучий предводитель воинства демонов, увидел блистательную Кали, он был пленен ее красотою. И он послал к ней своих сватов. О, прекрасная богиня, стань моей женою! Все три мира и все их сокровища, ныне в моей власти. Приди ко мне и ты будешь владеть ими вместе со мною». Так сказали от имени Шумхи богини Кали его посланцы. Но она отвечала, «Я дала обед. Только тот, кто победит меня в бою, станет моим мужем. Пусть он выйдет на поле битвы. Если он или его войско одолеют меня, я стану его женою». Посланцы вернулись и передали слова ее шумхи Но он не захотел сам сражаться с женщиной и послал против нее свое войско. Асуры бросились на Кали, стремясь захватить ее в плен и привести к своему господину укращенные и покорной. Но богиня легко разметала их ударами своего копья, и множество асуров полегло тогда на поле боя. Одних сорозила Кали, других разорвал на части ее лев. В страхе бежали уцелевшие асуры, а Дурга преследовала их верхом на льве и учинила великое побоище. Лев ее, потрясая гривой, рвал асуров зубами и когтями и пил кровь поверженных. Когда Шумха увидел, что войско его уничтожено, им овладел великий гнев. Он собрал тогда все свои рати, всех асуров могучих и отважных, всех, кто признавал его своим владыкой и отправил их против богини. Несметная сила Асуров двинулась на бестрепетную Кали. Все боги тогда пришли к ней на помощь. Брахма появился на поле боя на колеснице своей, запряженной лебедями. Шива, увенченный месяцем и обвитый чудовищными ядовитыми змеями, выехал верхом на быке с трезубцем в деснице. Сканда, сын его, ехал верхом на павлине, потрясая копьем. Вишну летел на горуди, вооруженный диском, палицей и луком, с раковиной трубою и жезлом, а его ипостаси, вселенский вепрь и человек лев следовали за ним. Индра, властелин небожителей, явился на слоне Айравате с ваджрой в руке. Кали послала Шиву к повелителю Асуров. Пусть он покорится богам и заключит с ними мир. Но Шумха отверг предложение мира. Он послал во главе своих ратей полководца Рактавиджу, могучего Асура, и повелел ему расправиться с богами и не давать им пощады. Рактавиджа повел неисчислимое войско Асуров в битву, и вновь они сошлись с богами в смертельной схватке. Небожители обрушили на Роктавиджу и его воинов удары своего оружия, и многих асуров они истребили, сразив их на поле брани, но они не могли одолеть Роктавиджу. Боги нанесли полководцу асуров множество ран, и кровь хлынула из них потоками, но из каждой капли крови, пролитой Роктавиджей, вставал на поле сражения новый воин и устремлялся на битву, и потому... Войско асуров, истребляемое богами, вместо того, чтобы уменьшаться, умножалось бесконечно, и сотни асуров, возникших из крови Роктавиджи, вступали в бой с небесными воинами. Тогда богиня Кали вышла сама на бой с Рактавиджей. Она поразила его своим мечом и выпила всю его кровь и пожрала всех асуров, рожденных из его крови. Кали Ее лев и боги, следовавшие за нею, уничтожили тогда все несметные полчища асуров. Богиня вторглась верхом на льве в обитель нечестивых братьев. Тщетно пытались они противостоять ей. И оба могучих воина, отважные предводители асуров Шумха и Нешумха, пали, сраженные ее рукою, и отправились в царство Вороны уловляющего петлей своей души асуров, погибших под бременем своих злодеяний.